Марта решила, что пора уходить. Мы забирали пальто, когда Габриэль вырос рядом. Королевы вечера покидают нас? Да, я устала, — ответила Марта. Не согласишься оставить ирис под моей защитой? Почва ушла у меня из-под ног. Ну, знаешь, — возмутилась моя наставница, — «Это касается вашего бизнеса. Я раскопал потенциальных заказчиц. Ты можешь мне доверять. Я твои методы знаю, и мне известно, чего ты ждешь от Ирис. Потом я посажу ее в такси». Марта наблюдала за мной, колебалась. «Бизнес есть бизнес», — подстегнул ее Габриэль. «Оставь нас на минутку, пожалуйста», — ответила она. Я молчала, пока он не отошел подальше. «Обещаю вам быть благоразумной. Только раздам визитки и вернусь домой. У меня слишком болят ноги, чтобы я могла выдержать еще час». Она осторожно сжала пальцами мой подбородок. «Я тебя жду завтра утром в ателье. Если Габриэль позволит себе хоть один неуместный жест...» «Этого не случится», — пообещала я, глядя ей прямо в глаза. Потом я проводила ее до такси. Возвращаясь в галерею, я чувствовала себя так, будто бросаюсь в яму со львами. Габриэль оживленно беседовал с несколькими женщинами, которые, не стесняясь, враковались с ним. «Почему бы мне не сделать то же самое? Почему бы не сыграть раз в жизни чужую роль?» Я взяла бокал с подноса проходившего мимо официанта, отпила глоток, потом второй, третий, чтобы набраться смелости или скорее ухватить ту каплю безумия, которая требовалась, чтобы выполнить задуманное. Потом я направилась к его компании уверенной походкой, глядя ему в глаза. Он замолчал, и все поклонницы повернули головы ко мне. Пока я шла, Габриэлю вернулось самообладание. Он представил меня и дал нам поболтать о тряпках в дамской компании. «Между вами, девочками», — как он выразился. Марта будет довольна, я получила новые заказы. Я ощутила, как на мою талию ложится рука. Габриэль с места включил четвертую скорость. Мне на миг показалось, будто я его собственность. По мне, события развивались излишне быстро. «Дела идут?» — прошептал он мне на ухо. «С твоей помощью!» «Единственной моей целью было избавиться от Марты!» Я пообещала ей быть благоразумной и сразу вернуться домой. Захватывающая программа! «Не волнуйся!» Я скрестила пальцы за спиной, сказала я, повернувшись к нему. Ситуация выходила из-под контроля, что уж говорить о словах, которые выскакивали изо рта помимо моей воли. «Хитрюга!» — промурлыкал он. Он прижал меня к себе, принес извинения дамам и увлек к выходу. «Мы уходим?» — поинтересовалась я, тормозя наше продвижение. А тебе еще не надоели все эти старые дунжуаны и претенциозные грымзы, которые с умным видом разглагольствуют по поводу баночки йогурта, выплеснутой на полотно?» Мой смех, наверное, был слышен во всей галерее. «Ирис, ты знаешь, как говорят, женщина, которая смеется?» Я широко раскрыла глаза. Габриэль решительно потолкнул меня к выходу. Такси ждало нас. Он распахнул передо мной дверцу и предложил сесть, потом обогнул машину и устроился рядом со мной на заднем сиденье. Я услышала, как он назвал водителю адрес. Пока мы ехали, я всматривалась в парижские улицы. Все было так красиво. Мне не хотелось ничего говорить. Пусть бы этот вечер никогда не кончался. Я чувствовала себя такой свободной. Мне нравилось ощущать на себе взгляд Габриэля. Пусть ненадолго, но он выбрал именно меня из всех женщин на вечеринке. Меня хотел мужчина. И все-таки мои руки начали дрожать. Живот свело страхом. Я безостановочно поправляла волосы, А стоило мне прикрыть глаза, и перед ними прокручивались картинки. «Пьер, мы с Пьером...» Я нервно вытащила из сумки телефон. Никаких сообщений от него. А вот Марта одно прислала. Нет смысла прослушивать, она всегда права и знает, что для меня хорошо. Я свалилась со своего облака и ощутила себя на твердой земле. Такси замедлило ход и остановилось перед богатым домом вблизи станции метро Ришелье-Дроу. «Чтобы соблюсти приличие, предлагаю выпить у меня дома последний бокал. Не знаю, что выражал мой вздох — разочарование или облегчение. Я все понял, Ирис. Ты возвращаешься». «Да». — ответила я, подняв на него глаза. Он достал из кармана несколько купюр и протянул их водителю, попросив отвезти девушку, куда она попросит. Он посмотрел на меня. В его взгляде не было ни злости, ни враждебности. Улыбнулся и придвинулся ко мне. — Спокойной ночи, — пожелал он своим хрипловатым голосом. — Спасибо и тебе. У меня это вряд ли получится. Он легонько поцеловал меня и вышел из машины, постучал по капоту и двинулся к подъезду. Такси тронулось, и я едва не свернула себе шею, чтобы увидеть, как он входит в дом. Я лежала под одеялом, уставившись в потолок, и призывала сон, который не шел. Я... Ворочалась в постели, изо всех сил зажмуривалась, потом широко раскрывала глаза. Мне хотелось перемотать пленку назад и пересмотреть весь вечер с начала до конца. Я наблюдала за собой со стороны, будто покинув свое тело, и не узнавала себя. Я не могла быть женщиной, которая только что пожирала Габриэля глазами, провоцировала его, смеялась его шуткам, дала номер своего мобильного и едва не совершила непоправимое. Пора было возвращаться на планету верность, послушаться Марты, сконцентрироваться на создании моделей. Но как мне это сделать, если Габриэль читает мои мысли? Безупречно одетая, я стояла перед дверью в кабинет Марты. Я не пожалела тонального крема, чтобы скрыть круги под глазами, и я очень боялась. Как ни крути, придется врать, почему было не уйти вчера вместе с ней. Я подвергла себя опасности. В отчаянии я цеплялась за заказы, полученные вчера, благодаря Габриэлю. Я постучалась и сразу вошла. Марта сидела не за столом, а на диване. Задумчивая, странная. «Здравствуйте, Марта. Не рассчитывала увидеть тебя сегодня так рано. Она встала, обошла меня, кругом изучая мой наряд. Я недолго оставалась после вашего ухода. Что дали контакты Габриэля?» «Интересные заказы. Думаю, они могут стать постоянными клиентками. Я оставила им визитки. Они должны позвонить и договориться о встрече в ближайшие дни». «Очень хорошо. А Габриэль?» Она сверлила меня взглядом. «Он веселил публику и...» «Ушел с очаровательной дамой, когда я ждала такси». Она пальцем приподняла мой подбородок. «Ты меня не обманываешь?» «Нет, Марта, конечно, нет». «Потому что я этого не потерплю», — жестко предупредила она. Я почувствовала себя неуютно. Она закрыла глаза, тряхнула головой, а потом снова посмотрела на меня. «Удивляюсь, как это он ничего не предпринял?» «Я его хорошо знаю». Если он хочет женщину, его ничто не остановит. Я дала ему понять, что со мной он попусту теряет время. Она улыбнулась, явно довольная моей реакцией. Вот это да! Оказывается, я талантливая лгунья. Но лучше все-таки не углубляться в тему. Меня ждет работа. Я направилась к выходу. Ирис. Что? Я нервно сглотнула. Подойди ко мне. Я подчинилась. Она снова оглядела меня. Я сознательно оделась сегодня в стиле рассудительной working girl, работающей девушки. Марта расстегнула две верхние пуговицы моей приталенной блузки. Я внимательно смотрела на ее тонкие, изящные пальцы, на их плавные движения. «Образ благоразумной женщины весьма неплохо, но не переусердствуй, и в следующий раз каблуки должны быть гораздо выше». Договорились. Хорошего дня. Закрывая дверь кабинета, я ощущала на себе ее взгляд. Все последующие дни Габриэль буквально преследовал меня по телефону, но Марта все время была рядом к моему искреннему облегчению. Она служила мне надежным оборонительным укреплением. Я не подамся искушению. Я здесь не ради этого. Я систематически стирала голосовые сообщения, не прослушивая, не хотела слышать его голос, нашептывающий очередной вздор. В пятницу, в полдень, я, как обычно, заканчивала рабочую неделю в Мартином кабинете. «Воспользуйся встречей с мужем по максимуму, потому что в следующие выходные ты остаешься со мной», — предупредила она на прощание. «Да? А почему?» «Пойдем покупать тебе все, что ты не можешь шить. Надо довести твой имидж и твой гардероб до совершенства». «Марта, вы такая... но мне ничего не нужно». Она одарила меня взглядом, одновременно загадочным и недопускающим возражений, потом встала Я проводила ее к выходу. «Продолжай в том же духе, Эрис, и ты далеко пойдешь. Всегда слушайся меня». Я опустила глаза, а она вошла в лифт. Я не удержалась и осталась у окна лестничной клетки, чтобы понаблюдать за ее уходом. Через несколько минут она покинула здание, медленно подошла к ожидавшему ее такси, шофер распахнул перед ней дверь, и она исчезла в салоне машины. «Ирис, телефон!» — крикнула одна из девушек. Я подбежала. «Алло», — ответила я, не проверив, кто звонит. «Привет, подруга!» — проворковал Габриэль. «Умеешь ты заставить побегать за тобой». «Марта...» «Только что уехала, у нее встреча с нотариусом, я сам договаривался». «Почему?» «Жду тебя в своем кабинете». «Но...» «Не появишься через десять минут, я приду за тобой в ателье». Он отключил телефон. Несомненно, он учился командовать у Марты, был успешным учеником. Сопровождаемая любопытными взглядами девушек, я покинула ателье, пытаясь выглядеть как можно естественнее, спустилась на второй этаж. Позвонила, дверь открылась, я вошла в прихожую и застыла на пороге. В офисах за столами сидели сотрудники Габриэля, золотые мальчики бизнеса. Увидев меня, они обменялись понимающими взглядами. Один из них, Мини Габриэль, в процессе роста направился ко мне. Я решила опередить его, и с максимально независимым видом прошагала к кабинету его начальника. Я о Габриэлю и знаю, куда идти. Я прошла рядом с ним и с теми, кто к нему присоединился. Мне показалось, что раздался свист, и я напряглась. Стоило ли пытаться выстраивать оборону, если сейчас я без всякой подготовки брошусь прямо в пасть ко льву? Демон, объявивший на меня охоту, что-то кричал в телефонную трубку. Не хотелось бы мне оказаться на месте его собеседника. Впервые я видела Габриэля в его профессиональном окружении. Он выглядел сильным, серьезным и злым. Он улыбнулся мне, продолжая выкрикивать распоряжение. Потом встал, подошел к двери, закрыл ее, бросив при этом не самый доброжелательный взгляд в направлении коридора. От его близости сердце у меня забилось сильнее. Свободной рукой он попытался прижать меня к стене, но я уклонилась и проскочила под ней. Тут он оборвал разговор, сказав, что у него назначена важная встреча. «У тебя проблемы с телефоном?» — он выгнул бровь. «Нет». Он направился ко мне. Я отступила на шаг. «Ты меня избегаешь». На моем пути вырос письменный стол. «Ну, нет». «Тогда я приглашаю тебя на завтрашний вечер. Настоящий ужин, достойный этого названия». И вдвоем? Он произнес последнюю фразу, слегка наклонившись, чтобы поймать мой взгляд. Он улыбнулся, и я ответила ему улыбкой. Я ничего не могла с собой поделать. Провоцировала его и получала от этого нездоровое удовольствие. А я опять откажусь? С какой стати? Я провожу выходные с мужем. Черт возьми. «Все время забываю о твоем единственном недостатке. Мне удалось обогнуть стол и восстановить дистанцию между нами. Нужно было срочно уходить. Ты торопишься? Мне еще нужно кое-что сделать до конца рабочего дня. Хороших тебе выходных». Я развернулась, подошла к двери и начала открывать ее, но Габриэль протянул руку над моим плечом и захлопнул дверь. Он стоял за мной очень близко, почти вплотную. Он не касался меня, но я кожей ощущала его тепло. Я закрыла глаза. «Куда делась твоя уверенность в себе?» — прошептал он, имея в виду недавний вечер. «Нужно было срочно разрядить обстановку. Я втянулась в игру правил, которые не знаю. Но сожалею, если... Но я многовато выпила. Это была не я. Еще как ты. Я думаю, ты никогда не была с собой до такой степени, как в тот момент. Ты ошибаешься. Я самая обычная девушка, благоразумная и... Верная. Знаю. Но ты глубоко заблуждаешься. Я занервничала, потому что все это начинало «мне нравиться. Разве в его словах нет доли правды? Но все-таки я решила, что пора дать отпор, и посмотрела ему прямо в глаза. «Меня не прельщает перспектива пополнить ряды твоих любовниц, вот и все». «Ты что, хотела бы удержать меня надолго?» У меня уже есть один недостаток, и я не собираюсь вешать себе на шею еще один. Ты начинаешь кусаться? Я это обожаю. Ты мне все больше нравишься. То есть бесполезно умолять тебя, напоминать о моем муже, о Марте. Ты все равно не оставишь меня в покое? Мы с тобой прекрасно развлечемся, поверь мне». Габриэль проводил меня до выхода из своей конторы, держал ладонь на моей спине с довольной улыбкой на губах. Ничего не произошло, но меня все равно терзали стыд и чувство неловкости. Легко вообразить, что подумали сотрудники. В кого я превращаюсь? Габриэль чмокнул меня и пожелал хороших выходных в компании мужа. Пьер встречал меня на перроне. К счастью, за три часа пути мне удалось хотя бы внешне справиться со смятением. Он рассеянно мазнул губами по моей щеке, подхватил сумку. Очень мило, что приехал меня навестить. Хотел загладить свой отказ от уикенда в Париже и заранее извиниться за дежурство в следующие выходные. На этот раз мы совпали по фазе. Не бойся, ругаться не буду, я тоже не смогу приехать. Что так? Марта хочет, чтобы я осталась по работе. Вот и хорошо. Пошли. На следующий день я сознательно решила не возвращаться к нашему телефонному спору, как и к тому, чего я от него жду. Я изображала примерную покорную жену. Он ушел играть в теннис с друзьями, а по возвращении выглядел безмятежным. «Может, мы все-таки проведем хороший вечер вдвоем?» Я готовила ужин, и он вышел ко мне на кухню. «Тебе пришло сообщение», — сказал он, протягивая телефон. Я взяла его в руки, и меня охватила легкая паника, смешанная с нетерпением. Я угадала. Габриэль писал «Когда ты возвращаешься?» «От кого?» — спросил Пьер. Я подняла голову. «Да, клиентка, хочет знать, когда я вернусь». «В субботу вечером?» — возмутился он. Не успела я ответить, как раздался следующий звуковой сигнал. Пьер возмущенно крякнул, его это раздражало. «Знаешь что...» «Я выключу телефон, подождет до понедельника». Так я и сделала, положила мобильный на стул и скользнула в его объятия. «Больше нам никто не помешает», — прошептала я, зарываясь губами в его шею. Обвив руками его талию, я клянчила хоть каплю нежности. Пьер вяло обнял меня, но я знала, что он смотрит мимо. Он почти сразу разомкнул руки. «Пойдем к столу?» — спросил он. «Как скажешь». Десять минут спустя мы сидели на нашем, ставшем отныне привычном месте и, как всегда, субботним вечером ужинали перед телевизором. Я ела и наблюдала за Пьером. «Куда девался мой муж?» Я все меньше узнавала его. Мы постепенно становились чужими. Он проявлял ко мне полное безразличие. Если бы работа не поглощала его целиком и полностью, если бы нам удалось хоть как-то понять друг друга...» Убрав со стола, я вернулась к нему на диван. «Можно?» — спросила я, прижимаясь к нему. «Иди сюда». Он поднял руку, и я положила голову ему на плечо. Он автоматически погладил меня по волосам. В постели я задала тот же вопрос, ожидая в ответ внимания, теплоты, желания. Надеюсь, что он заставит меня забыть о другом мужчине или хотя бы почувствовать вину за то, что я все время думаю об этом другом. Он не сделал ни малейшего движения навстречу. Его дыхание стало ровным, пять секунд спустя он спал сном праведника. Прошло пятнадцать минут, потом полчаса, час, а мои глаза оставались безнадежно открытыми. В голове вертелась одна и та же мысль. В конце концов я бесшумно встала, на цыпочках спустилась по лестнице и взяла свой мобильник на кухонном столе, где оставила его перед ужином. Несколько долгих минут я смотрела на него, потом включила. Увидела последнее сообщение Габриэля. «Хороших выходных с мужем!» «Знал бы ты!» — подумала я и стала набирать ответ. «Пожалуйста, прекрати. Не ставь меня в неловкое положение». «В такое время он все равно мне не ответит». Когда мобильник запищал, я подхватила его и закрылась в туалете. «Готовые блюда в понедельник вечером в офисе?» «Нет». «Сигнал». «А если я пообещаю быть благоразумным?» Я расплылась в улыбке и ответила. «Посмотрим». «Сигнал». «Ес». Yes. Я выключила телефон и растерянная вернулась в постель. «Во что я вляпалась?»